«Предупреждение. Гараж заполнен опасными для жизни выхлопными газами. Мы оставили пульт дистанционного управления на земле перед цветочным горшком. Пожалуйста, откройте ворота и проветрите гараж, прежде чем заходить». «Нет», — Толл выронил записку и поспешил к воротам, запертым изнутри. В темноте они не смогли быстро найти пульт, так что пожарный с топором подбежал к боковой двери и вышиб ее одним ударом. Но они опоздали. Не успели спасти ни его, ни ее. Вновь двойное самоубийство. Муж и жена. Сэмуэль и Элизабет Уитли находились в гараже. Сидели в старинном спортивном автомобиле марки М.Джи. Пока один полицейский выключал двигатель, а пожарные пытались проветрить гараж, фельдшеры вытащили мужа и жену из автомобиля и положили на асфальт подъездной дороги. Их попытки оживить стариков оказались тщетными. Супруги провели основательную подготовку. Закупорили и заклеили изоляционной лентой все щели, опустили жалюзи, так что снаружи никто не мог увидеть, что творится в гараже, и попытаться помешать им свести счеты с жизнью. И только шум работающего двигателя насторожил соседа, прогуливающего собаку, вот он и поднял тревогу. Тол, окаменев, смотрел на покойников. На этот раз обошлось без крови, но смерть супругов произвела на него столь же ужасное впечатление. Он смотрел на тела, и думал о записке, легкости тона, стремлении не причинить вред другим людям, усилиях по герметизации гаража. Не укрылись от него и орфографические ошибки, как и в предсмертной записке Бенсонов «жизни» с мягким знаком после «з», «дистансионного». Опрос соседей ничего не дал, никто ничего не видел. Полицейские осмотрели дом, чтобы убедиться, что внутри никого нет. Тол тоже зашел и остановился, почувствовав сильный запах. Потом понял, что пахнет не выхлопными газами, а дымом из камина. Его взгляд упал на два стаканчика для бренди, пыльную бутылку на столике перед диваном. Они пили, сидя перед камином. а потом умерли. «Есть кто-нибудь в доме?» — спросил он Копов, когда те вернулись к парадной двери. «Нет, пусто. Никогда не видел такого чистого дома. Нигде ни пылинки. Непонятно, зачем прибираться перед тем, как покончить с собой?» На кухне они нашли еще одну записку, написанную тем же почерком. нашим друзьям и родственникам. Мы делаем это с радостью в наших сердцах и с любовью ко всем членам нашей семьи и к тем, кого мы знаем. Не печальтесь, мы никогда не чувствовали себя более счастливыми. Заканчивалась записка именем, адресом и телефонным номером их адвоката. Тол достал из кармана мобильник и позвонил по указанному номеру. «Алло? Мистера Уэллса, пожалуйста», — говорит детектив Симс из окружного полицейского управления. Пауза. «Да, сэр». Теперь помолчал Тол. «Мистер Уэллс?» «Совершенно верно». «Вы адвокат Уитли?» «Да». «А в чем дело?» Тол набрал полную грудь воздуха. К сожалению, должен сообщить вам, что они ушли из жизни. Самоубийство. Мы нашли ваше имя в их предсмертной записке. Господи, нет. Что случилось? Вы хотели спросить, как и где? В гараже. В их автомобиле. Когда? Этим вечером или чуть раньше? Нет. Они вместе? Не может быть. К сожалению, это так. Последовала долгая пауза. Наконец адвокат, несомненно потрясенный, прошептал. Мне следовало догадаться. Почему? Они об этом говорили? Нет, нет. Но Сэм болел. Болел? Сердце. грозила вот-вот отказать. Как у Дона Бенсона. Еще одна сходная черта. А его жена? Она тоже болела? Элизабет? Нет, она на здоровье не жаловалась. Дочь знает? У них есть дочь? Она живет в этом же районе. Я ей позвоню. За это мне и платят. Благодарю вас, детектив. Повторите, пожалуйста, вашу фамилию. — Симс. — Благодарю вас, — повторил адвокат. Толл убрал мобильник и медленно двинулся из комнаты в комнату. Дом, как у Бенсонов, богатство в сочетании со вкусом. Только чувствовалось, что у Уитли денег было побольше. Он долго смотрел на фотографии на стене. Многие запечатлели симпатичную маленькую девочку, которая постепенно превращалась в красивую молодую женщину. Толл порадовался, что звонок дочери адвокат взял на себя, прошел на кухню. Никаких календарей, никаких намеков на то, что они намеревались покончить с собой. Вновь посмотрел на записку «С радостью, более счастливыми». Рядом лежала другая бумажка. Он взглянул на нее и нахмурился. Любопытно. Чек на покупку отреставрированного автомобиля М.Джи. Задаток Уитли внес заранее, но только сегодня оплатил полную стоимость. Тол вернулся к гаражу, но не смог сразу заставить себя войти. Однако собрал волю в кулак и вошел. стараясь не видеть тела, накрытые брезентом, посмотрел на номерной знак, тот самый, что и на чеке. Уитли купил дорогой, отреставрированный автомобиль, приехал на нем домой и тут же покончил с собой. — Почему? — Тол вернулся в дом. И вдруг замер посередине гостиной, потому что заметил кое-что знакомое, Подойдя к столу, взял в руки книгу «Последнее путешествие».